Глава 23. Чувство ценности Мио Когда я вернулась, я увидела уставшее лицо господина Сама и кроткое лицо Томоэ-сан. Во внутренней комнате было одно спящее существо. Это, скорее всего, была девушка, которую мы привели сюда недавно. Там была женщина, которая сидела с поникшим лицом, и два человека смотрели на неё с намерениями полных враждебности. Томоэ-сан, если ты уж проводишь допрос, то мужчина был бы более лучшим вариантом для мастера. Тогда это означает, что женщина в чёрных одеждах является компаньоном тех двух съеденных мною плохих парней? Они действительно ужасны на вкус. Даже позволяйте им н а т е съесть их, это совсем её не насыщает. Их не использовать даже для практики использования ножей и вилки. О, я должна сдерживать себя, или молодой господин будет на меня злиться. «Даже если я присоединюсь к допросу, я чувствую, что просто останусь в стороне. В конце концов, мне ещё много чему учиться об обществе. Я не могу уловить такие эмоции у людей, так что мне тяжело совершать сделки. В итоге, если я буду небрежно есть, вызову у молодого господина Итамуэ-сан одно недовольство. Просто этот бесстрастный молодой господин, которого я никогда не видела. У меня есть к нему небольшой интерес. Интересно, какой обмен они совершили?» «Тамоэ, сделай это. Ты ведь можешь, да?» «Да, наверное». После этого короткого обмена т а м у я с а н окутала пленника туманом. Я могу сказать, что были незначительные движения, но на самом деле никакого сопротивления. Её тело начало качаться и в конце концов упало в верхней части к р о в а т и ю «Это какая-то магия сна?» Но туман до сих пор не исчез Десу Ване. «Мастер, с этим вы можете определить выражение лица?» Томоя сама делает жест, как бы подтверждая что-то. Похоже, здесь без вопросов. Можешь ли ты поддерживать связь, находясь в таком состоянии? Как выразительно. В первый раз я вижу такое лицо. Я начинаю чувствовать легкую кровожадность в отношении женщины, что заставило мастера сделать такое лицо. Я буду переводить сказанное. Я не против. Давай приступим. Похоже, что они не заметили, что я вернулась. Причиной тому, может быть, является повышенное давление, оказываемое на мастера сама. Это не жажда убийства и не гнев, но здесь необъяснимое давление. Но это неотличимо от чистосердечного признания. Как б е з к у с н о Примешивать легкомысленность в р а з г о в о р в такой ситуации – тому э с е н действительно нечто. Меня это не волнует. Это может быть тебе не по вкусу, но эта работа должна быть сделана. Будь то угроза или котики, меня это не волнует. «Главное, чтобы был результат. Понятно. Ты оказываешь большую помощь здесь. Я рад, что не нужно прибегать к котикам, чтобы получить от неё признание. И я не знаю, как пытать в конце концов». Он не был холоден, но и не был мягок. Это был незаинтересованный голос. Я слышала, что в мире мастера не разрешалось убивать других людей. Вот почему я думаю, что мастер сама будет несомненно обеспокоен, когда он будет иметь дело с вопросами жизни и смерти, но… Может быть… Нет, что бы это ни было, это то, что не должно иметь для меня значения. Даже если бы я не получила правящий пакт, мастер забрал часть моей души. Я уже решила предложить ему это тело. Это самодостаточность и это счастье. Все эти вещи мне дал мастер сама. Всё остальное – это просто пустяк. «Да, это верно». Я подтвердила свои собственные чувства. Эти двое продолжают свой допрос. Из их разговора я узнала, что они что-то сделали, чтобы получить ее признание. И пока все идет хорошо. Они, возможно, спросили больше, чем было нужно. Они тяжело дышали, и туман начал рассеиваться. Они посмотрели друг на друга. Это может быть хороший момент. «Спасибо за ваш труд. Вы закончили?» «А? А, Мио!» «Ну да, а как насчёт тебя?» Молодой господин, казалось, удивился на секунду, но вскоре он вернулся к своему весёлому состоянию и ответил мне. «Как всегда». «Конечно, я сделала. Это было ужасно невкусно всё же». Я увидела мельком Тамуэ-сан. Она делает кислую улыбку и говорит некоторые слова оправданий. «Вы мне очень помогли. Это был блестящий способ, который так любит Тамуэ». «Тамуэ-сан?» Если я правильно помню, это было идеальное зло. Такой же н а человек. Я не стала спрашивать детально об этом. Нет, нет, с тем, что случилось, с этого момента не будет никаких хвостов. Ну, видите ли, похоже, что это будет не так интересно. Я не поняла и половины из того, что Томоэ Сан пыталась мне сказать. Что я понимаю, так это то, что в ближайшие несколько дней данная ситуация должна быть урегулирована. Тогда ты, должно быть, имеешь в виду, что мы будем действовать, начиная с завтрашнего дня? Когда она говорила о слежке, должно быть, она имела в виду одетую в чёрную женщину. Тогда это означает, что на сегодня мы закончили. Тогда следующее – это посещение, верно? а, -а, -а моя грудь пульсирует. а М -м мастер сама, что это? Когда я утопала в своих фантазиях, мне показали один кусочек бумаги. Это, возможно, было нарисовано при помощи уголька. Здесь была изображена одна молодая, весело улыбающаяся женщина. Это был рисунок верхней части тела, просто с м о т р я щ е е улыбающееся лицо. Он был сделан довольно хорошо. Это старшая сестра этой девушки. Мастер сама рассказывает мне о значении этого предмета. «А, я понимаю. Это девушка». В тот раз причина, по которой мы привели её сюда, это потому, что она спросила нас о своей пропавшей сестре. В это время я чувствовала, пусть даже на секунду, присутствие какой-то силы, но мастер сама решил взять эту девушку с нами. Я не стремилась остановить мастера. Если мастер сама решил так, тогда у меня нет претензий. У меня есть идея, где эта девушка. И также я сожалею, что вы обе пойдёте на поиски прямо сейчас. А? М-м Это значит, что мы не будем спать? М Мастер? Вы говорите, что я должна буду пойти, не поев и не поспав? Возражение т а м о э с а н действительно точно Десу. Это правда. Вы, ребята, всё равно останетесь в норме, даже если не спите каждый день, верно? О, конечно, мы можем легко идти 7 месяцев, а возможно и 7 лет. И у нас не будет никаких проблем с этим, но... Как слуга моего хозяина, я хочу жить так, как живёт мой господин. Как мой хозяин. э т о э э т о правда, но... Мастер, я хочу спать! С тех пор, как моё тело изменилось, я поняла, как удобно спать, но Джа! т а м о э с о н очень прямолинейно. Но я такая же. Я нахожусь в человеческой форме всего несколько дней. Но я думаю, что сон – это комфортное в р е м я п р е п р о в о ж д е н и я Томоэ, я думаю, ты уже знаешь из допроса, проведённого сегодня, что нет никаких гарантий, что эта девушка будет в порядке. Ты должна знать это место, так что вас двоих будет достаточно, чтобы решить большинство проблем. Даже если это ситуация, в которой у нас нет никаких гарантий, мы будем торопиться, Дэсу? Я задала вопрос, который был у меня на уме. Но похоже, это было словесной ошибкой, так как глаза мастера снова сузились. «Мио, если это возможно, я хочу спасти старшую сестру этой девушки. Я прошу тебя, если она в безопасности, пожалуйста, защити её и переведи её в целости и сохранности. Даже если это не представляется возможным, постарайся изо всех сил и сообщи мне об этом как можно скорее. Хорошо?» Кивок. Я молча согласилась. Чувствую себя неловко. Я не хочу, чтобы мастер смотрел на меня такими глазами. Этот безжизненный взгляд... Чувствуется, как он теряет весь интерес. Для меня само существование не имеет смысла без него. Я не хочу, чтобы это произошло. Когда я посмотрела на т а м о э с а н то увидела, что она нервно кивает головой вверх и вниз. Извините, завтра я пойду на т о р г о в у ю площадь с этой девушкой, так что не беспокойтесь. В данный момент обеспечьте безопасность этой девушке. Мы не имеем достаточно ресурсов, так что будем использовать всё, что имеем под рукой. Если так обстоят дела, то ничего не поделаешь. Работа Коуман сама состоит в том, чтобы защищать людей, попавших в беду, и в конце концов ждать отчёта. Мио, пойдём! т а м о э с а н похоже, пришла к такому же выводу. Эту перемену я не совсем понимаю. Но я довольна, что здесь стало немного спокойнее. Это лучшее, чем можно подбодрить мастера сама. Я благодарна Томоэ за это. А, и так же... В тот момент, когда мы выходили из комнаты, т а м у э с а н повернулась обратно. Что? Я вижу, мастер говорит в своей обычной манере. Когда этот вопрос будет решён, я... Я хочу называть себя словом м в а ш е й д е с у Примечание английского переводчика. «Ваши» — это как более старый способ называть себя. Я почувствовала, что мастер сама моментально сбросил всю свою напряжённость. Я также д е с у Это такая вещь, которую ты просто обязан сделать, если так хочется. Я... я не думаю, что возражаю, но скорее п о ч е м у т ы спрашиваешь. Серьёзно, Дэсу. Ну... Этот способ подходит н е больше, но как ожидалось, исходя из моего положения, я не должна быть вашей. Или я так думала? Я чувствовала, что это всё-таки торговая марка Коуман сама. Поступай так, как считаешь нужным. О! Я глубоко благодарю вас, Дэсу Зо! «Тогда...» Выражение её лица полностью расслабилось. т о м у э с а н выразила свою благодарность и открыла двери. Я последовала за ней и покинула комнату. Она знает место, куда мы идём, так что я просто буду следовать за ней. Когда мы были снаружи, одна вещь была у меня на уме. Хорошо, что были только я и она. К тому же было довольно поздно, так что вокруг не было никаких признаков того, что кто-то ходит. «Ммм... Томоэ-сан...» Мастер, похоже, выглядит довольно бурным. Что-нибудь произошло? Я не знаю. Благодаря твоему возвращению этот разговор смог продвинуться вперёд. Если честно, ты наш спаситель. Этот портрет ты тоже видела, верно? Да, это сестрёнка Сан-девушки, которую мы провели ранее. Это верно. Эта девушка, кажется, хорошо рисует, так как, похоже, это она нарисовала свою сестру. Это очень впечатляюще для человека её возраста. Я слышала, что ей было только 10 лет. Ого, но это было после Нанджа. Глаза мастера были словно лишены всех эмоций. Но они несли в себе страшное давление. Я немного припоминаю это. Это правда, я никогда не чувствовала прежде такого молчаливого давления. Может, она одна из его знакомых? Это явно не так. Мастер не только не имеет никаких друзей. У него не должно быть ни одного знакомого, Джа. С манерой говорить, которая, казалось, имела скрытый смысл, Тамуэ-сан полностью отрицала то, что я сказала. Тамуэ-сан и вправду знает всё о мастере, а? Даже если ты с ним только недавно познакомилась. То, что мастер сама рассказал мне, происходило только в ближайшие несколько дней после нашей с ним встречи. Можно и так сказать. Хотя мой случай немного особенный. Ничего, если я спрошу. Да, я не возражаю. Я могу контролировать иллюзии, но, возможно, это побочный продукт процесса. Создаётся совершенно другая способность. И в итоге... Я могу видеть воспоминания о своей цели. И я увидела их. Вот как это случилось. И ты видела... Воспоминания мастера? Женщина, которая должна быть служанкой? В то время мы всё ещё были врагами, как и в твоём случае. Тьфу. о о Когда она так говорит, в её словах есть смысл. Наша же встреча была подобна налёту, но... Какой завистливый. Я имею в виду неуважительный поступок. т а к то что из себя представляет мастер? Ты должна услышать непосредственно от мастера. Узнать о каждой его стороне и построить доверие. О, твои доводы аргументированы, но это вроде как нечестно. Прямо сейчас я не могу видеть так хорошо. поэтому я не могу увидеть твои воспоминания тоже. Мастер дал мне разрешение начать своих воспоминаний всё-таки. Мои воспоминания? У меня есть воспоминания о том времени, когда мною двигали инстинкты. Тогда есть ли какая-нибудь информация об этой девушке, о воспоминаниях, которые вы видели? Правильно. Здесь должно быть кое-что внутри его воспоминаний. Но Томоэ Сан отрицательно покачала головой. Как и ожидалось, я не могу сказать что-то большее, потому что по с о г л а ш е н и ю большинство частей памяти недоступны. Есть некоторые воспоминания, в которых у меня нет ограничений. Здесь может быть некоторая информация, но в целом ничего существенного. Уверена, дело в том, что... Та моя, которая шла впереди, развернулась. Если мы не предоставим информацию о защите этой девушки, мастер будет в таком суровом настроении некоторое время. Это, безусловно, важный вопрос Дессу. Если быть честной, я не хочу возвращаться к путешествию с такой атмосферой. Я хочу избежать ненужных расходов. Я хочу избежать этого любой ценой. Я вижу, когда думаю об этом, что так оно и есть. Я понимаю. Прежде чем думать о ненужном любопытстве, мы должны сначала сосредоточиться на выполнении миссии Дэсу Ванэ. Для нашего же блага в будущем. Используя технику, позволяющую мне смешаться с тенями, я приступаю к миссии ради возвращения к нашему веселому путешествию.